Холодным солнечным утром Марат подходил к сталинской многоэтажке, в которой располагалась контора «Минерва плюс». Час был ранний, всего лишь начало девятого, но Марат твердо помнил слова Жана о том, что Пересветов раньше всех приходит и уходит тоже позже всех. Сначала у Марата была мысль поймать своего соперника после рабочего дня, но он, Марат, сгорал от нетерпения. Чем быстрее Пересветов поймет, что должен отступиться от Жанны, тем лучше. Марат собирался перехватить Пересветова у входа на улице, но вдруг издалека увидел своего соперника. Тот вышел из своей пятерки и направился к подъезду. Марат прибавил шагу, а Пересветов уже скрылся за тяжелой дверью. «Ничего, я его внутри догоню». Не сомневаясь ни секунды в правильности своих действий, Марат тоже зашел внутрь, быстрым шагом миновал охранника, который читал газету и даже головы не повернул в сторону вновь вошедшего. Ну и работнички тут. Марат поднялся по лестнице, свернул за угол в поисках лифта и неожиданно заплутал. А когда завернул за очередной угол, то увидел, как дверь медленно закрывается за Пересветовым. Марат нажал на кнопку второго лифта. «Какой там этаж?» пытался вспомнить он. «А, кажется, двенадцатый». Он волновался, потому что до сих пор не знал, как именно и о чем будет говорить с Пересветовым, и эта неопределенность немного раздражала его. Но отложить встречу он тоже не мог, вот в чем дело-то. На двенадцатом этаже двери лифта распахнулись, и Марат поспешно выскочил из него. Солдатские сапоги его глухо бухали по кафелю. Пересветов был тут стоял в конце длинного коридора возле железной двери и копался в своем портфеле. «Я к вам», — мрачно произнес Марат. «Поговорить надо». «Что?» «А, да, хорошо», — тихо пробормотал Пересветов. «Минутку». Он, наконец, отыскал свой пропуск, прижал к электронному датчику. Дверь щелкнула и распахнулась. «Прошу вас, проходите», — бросил Пересветов через плечо. Марат догадался, что тот, вероятно, принимает его за одного из посетителей конторы. Пустая стойка охранника у входа. Марат шел за Пересветовым со странным чувством. Здесь работала Жанна, ходила вот по этому ковролину, отворяла вот эти двери. Контора «Минерва плюс» была еще пуста, похоже, только они с Пересветовым находились здесь». Пересветов зашел в один из кабинетов, повесил плащ на вешалку, сразу же включил компьютер. — Это вы мне вчера звонили насчет установки электронного адреса. Сейчас разберемся. — Нет, не я, — сказал Марат. Он увидел, как Пересветов дернулся и медленно повернулся к нему. — Я с тобой о Жане хочу поговорить. Пересветов снова дернулся. — О Жане? А кто... «А вы, собственно, кто?» — напряженным голосом спросил он. «Я Марат и ее сосед». «Марат? Нет, не помню, чтобы она о вас говорила». «А она о тебе говорила. Пересветов, Юра», — усмехнулся Марат. «Давайте без фамильярности», — тихо сказал тот. «И вообще пойдемте в другое место. Сейчас народ сюда набьется». «Пойдем», — подчеркнуто вежливо произнес Марат. Они проследовали по длинному коридору. Пересветов распахнул дверь. Это оказалась курительная комната. Узкий диванчик, несколько пепельниц, чья-то забытая зажигалка и плакат во всю стену. Курение сокращает жизнь. Ниже была приписка от руки печатными буквами. Чуть больше фантазии, Зина. — Я вас слушаю, — сказал Пересветов, закуривая. — Мужик, ты ей не пара. Серьезно произнес Марат Не вам судить Усмехнулся Пересветов Выдохнув дым И медленно оглядывая Марата с ног до головы Да и вы тоже Как я посмотрю Марат не обиделся В словах соперника была своя правда Может быть обсудим этот вопрос в другом месте И в другое время Нет, сейчас и здесь Покачал головой Марат Жанна моя И ты это должен понять, мужик У этого Пересветова были странные глаза, зеленые, неподвижные, какие-то рыбьи, что ли. Выглядел он совсем не так, как должен был выглядеть возлюбленный такой девушке, как Жанна. Потертые джинсы, растянутый свитер, разбитые кроссовки. «Умом, наверное, берешь?» — с непереязнь спросил Марат. «Что?» «Да так, ничего. Я говорю, Жанна моя». «Плохо вы ее знаете», — пожал плечами Пересветов. «Она не ваша и даже не моя. Она сама себе не принадлежит. Вы заметили? Как я понимаю, вы один из ее многочисленных поклонников». «Правильно понимаешь», — кивнул Марат. «Только я не поклонник. У меня все серьезно. И я серьезно тебя прошу, мужик». «Да пошел ты», — без всякого выражения произнес Пересветов. Ему, видимо, было уже недовежливости. Одной рукой он открыл балконную дверь, чтобы проветрить комнату, а другой принялся давить сигарету в пепельнице. Марата словно ударили. Он вдруг схватил этого типа за грудки и отбросил к стене. Пересветов на ногах удержался, лишь закашлялся. — Этим ничего не изменишь, — со смешком сквозь кашель произнес он. — С сегодняшнего дня ты будешь и моим соседом, Марат. — Что? — «Что слышал? Мы с Жаной решили жить вместе, она решила!» «Ну уж нет, да я!» «Ну что ты, что ты?» — насмешливо произнес Пересветов. «Пролетарий ты, вот ты кто!» И в этот самый момент Марат его возненавидел. Раньше понимал, а теперь вдруг наполнился бешенством так, что даже кровь закипела. Может быть, потому что в словах соперника слишком много было этой правды?» Несмотря на разбитые кроссовки и вытянутый свитер, Пересветов имел больше прав на Жанну, чем он Марат. Солнечная девочка сидела на берегу, обхватив колени, светло-карие глаза смотрели вдаль, кончики волос касались золотистого песка, отдать ее кому-то было немыслимо и невозможно. Марат с окаменевшим лицом снова толкнул Пересветова — Тот отлетел теперь уже к балконной двери, едва успел зацепиться за раму, иначе неминуемо бы растянулся на балконном полу и ударился бы головой о каменное перило. «Псих!» — с отвращением произнес он и попытался закрыть дверь со стороны улицы. Марат рванул дверь на себя и тоже выскочил на балкон. Вдали шумел проспект, сплошным потоком шли машины, начинался утренний час-пик. Пахло черемаха, она цвела внизу возле парковки. Где-то рядом глухо курлыкали голуби. От холодного и сладковатого майского воздуха у Марата заломило в висках. На какое-то мгновение ему показалось, что все это происходит не с ним, что он просто видит сон. Пересветов стоял в углу, прижавшись к перилам и кусал губы. Испуганным он не выглядел, скорее, удивленным и злым. Тусклый серый фасад старого дома нависал над ними, давил своими размерами. Чем-то он опять напомнил Марату картинку из материных книг, чужих и непонятных, в которых рассказывалось про собор Парижской Богоматери. Только горгули здесь не хватало. «Я люблю ее», — задыхаясь, надменно произнес Марат. «Что? А ты знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы быть с ней?» «И вообще это глупо — решать такие вопросы с помощью кулаков», — произнес Пересветов. «А если это единственный выход?» «Чего ты хочешь? Ну чего ты хочешь?» — пробормотал Пересветов с раздражением. «Пропусти меня!» Он двинулся к балконной двери, и в этот момент Марат понял, что не может просто так отпустить своего соперника, что не сможет жить без Жанны без надежды на то, что когда-нибудь она станет его». В ней было все — смысл, счастье, радость, покой, примирение. Примирение со всем, со своей не слишком удачной жизнью, с людьми, с миром, собственной матерью, с самим собой. И озарение снизошло на Марата. Здесь и сейчас все должно случиться. Здесь разрешится его проблема, потому что более удачного момента может и не быть. «Чего я хочу? О, я знаю, чего я хочу!» Он бросился к Пересветову, обхватил того поперек туловища. Соперник был выше, но Марату придавала сила отчаяния. Они возились у перил, и вдруг откуда-то снизу прежде невидимые вспорхнули со свистом и клёкотом голуби. Скорее всего, они сидели на каком-то выступе снизу, с другой стороны балконных перил, а теперь их напугала возня. От неожиданности Пересветов вздрогнул и на миг замер, Но одного этого мгновения Марату вполне хватило. В последнем усилии он толкнул соперника в грудь, подхватил за ноги, перевалил через перила. В Следующее мгновение Марат увидел, что Пересветов уже висит с той стороны перил, из под пальцев его сыплется каменная крошка. Пересветов молчал, на помощь не звал. Марат лишь слышал его громкое тяжелое дыхание и всей кожей ощутил тот ужас, который чувствовал сейчас его соперник. А потом пальцы скользнули вниз. Марат попятился назад, спиной открыл балконную дверь. Уперся взглядом в плакат «Курение сокращает жизнь». «Это не я, это он сам», — мелькнула в голове мысль. «И другая мысль» что за смерть Пересветова все равно придется отвечать ему, Марату. А если он и не умер? Ну да, как же, словно ответил ему кто-то невидимый. Человек упал с двенадцатого этажа и не разбился в лепешку. Такого быть не может. Марат выскочил в длинный коридор, побежал, уперся в дверь, не то побежал обратно. Конторка охранника была по-прежнему пуста. Марат метнулся к железной двери, Увидел, что просто так не выйти, чтобы попасть наружу, опять же требовалась карточка, которую необходимо было прижать к датчику. Паника охватила его. Впрочем, последним усилием он сумел подавить ее, сообразил, что надо делать. Метнулся к конторке, нажал на нужную кнопку, и дверь автоматически щелкнула. Лифт он ждать не стал. Сразу побежал по лестнице вниз, стараясь громко не топать. Было неприятное, томительное ожидание погони, того, что его сейчас начнут ловить, хватать, куда-то тащить. Ждал криков, воплей, паники, но ничего этого не было. У окна между этажами кто-то курил. Вжав голову в плечи, Марат проскользнул мимо, но куривший даже не повернул голову в его сторону. На восьмом этаже шумели люди. Возле входа в какой-то мебельный салон краем уха Марат уловил слово «распродажа». Оно витало над толпой и не имело к нему Марата никакого отношения. На четвертом смеялась компания молодых людей. По коридору второго шла полная женщина с огромным подносом пирожков, которые нестерпимо пахли ванилью. Марата едва не вырвала. Он взмог, словно мышь, и ничего не понимал. «А может, мне все показалось?» «И не было никакого пересвета, и не были мы с ним на том балконе», — мелькнула безумная мысль. А на первом этаже было вообще пусто, и даже неразивый охранник с газетой отсутствовал. Еще не веря своему счастью, Марат выскользнул на улицу. И только тогда понял, в чем дело. Метрах в двадцати от входа в подъезд, позади стоянки, где был узенький газон, заросший чахлыми кустами, Собиралась толпа. Бежали люди. Тревожные голоса резанули ухо. Марат понял, что произошедшее ему не приснилось. Там, на газоне, за спинами людей должно лежать тело его соперника Пересветова Юрия. Но смотреть на него у Марата не было никакого желания. Он быстро пошел назад в сторону метро. «Жанна! Жанна! Жанна!» Иступленно, словно заклинание, повторял он.